Глава десятая Вот уже в который раз была твердит о своей невиновности. Неужели его в самом деле оговорили? Значит, он имеет полное право мстить короне. Ну тогда получается, правда, и то, что его оговорил Джек. А это просто невозможно. Он не мог, да и зачем бы ему? От этих вопросов начала раскалываться голова, и я отодвинула их за грань сознания. «Ни один преступник не сознается, что он преступник, и каждому хочется ощущать себя правым». Вот и Блат наверняка придумал себе оправдание. «Но я действительно уже ничего не могу изменить. Остается только молиться». Однако и слова молитвы не шли во взбудораженный разум. Кое-как у нее в сердце я подошла к столу. Я хотела гордо проигнорировать и сундук с книгами, и корзинку, ведь все это наверняка награблено. Но взгляд упал на верхнюю книгу в корзине. Не веря себе, я подняла ее. Еще раз перечитала название. «Трактат об истинном чуде Господнем». Мама привезла такую в составе своего приданного. Только ее книга была древней, написанной на пергаменте от руки и стоила целое состояние, даже без учета драгоценного оклада, просто в силу древности. И все же я прочитала ее не раз и не два. Эта книга была относительно новой, кожаный переплет еще не затерся, хотя страницы были разрезаны, и кое-где на полях виднелись пометки серебряным карандашом. Но что бы этому труду делать на военном фрегате? Стоя рядом со столом, я начала перелистывать страницы, Предисловие от издателя. Отдавая должное тому вкладу, что внес автор, Следует отметить, что лорд Роберт Ривс, герцог Баскингтон, писал в те времена, когда наука оставалась в зачаточном состоянии и непознанное объясняли в основном мистике. Поэтому лишь первая часть этого труда сохранила практическую ценность, все остальное лишь туманный вымысел, склонного к мистике разума. Я усмехнулась. Все самое ценное, что было в книге, издатель «Ничтоже сумняшися» объявил бессмыслицей просто потому, что это было ему недоступно. И кто бы ни написал этот труд на самом деле, ее явно звали не Роберт. Просто с самого начала было ясно, что никто не воспримет всерьез книгу, написанную женщиной. Пусть даже она и предназначалась для женщин, владеющих даром. Кем был тот Роберт? Братом? Покровителем? Вряд ли мужем. Судя по тому, что я видела дома, мужья не воспринимают всерьез любые занятия жены. Может быть, права была матушка, говоря, что монастырь – это возможность? Я пролистала предисловие от автора, занимавшее едва ли не пятую часть книги. Вгляделась в первую иллюстрацию. Ну что ж, хотя бы здесь издатель не добавил ничего от себя. Какой бы ценой ни была добыта эта книга, я оставлю ее себе. Выпрошу, выкуплю, если надо будет. На свое счастье, додумать я не успела. Открылась дверь в салон. Явив крепкого мужчину с проседью в бороде. «Капитан занят», — сказала я. «Зайдите потом». «Дык это...» — мужчина изобразил поклон. «Мы к вам, леди». «Прошу прощения». Я попятилась, не зная, то ли сразу звать на помощь, то ли подождать. Мужчина пошатнулся. Отпихнув его, в салон ворвался еще один, одноглазый. Черная повязка наискозь головы, а поверх нее трепица, закрывающая второй глаз на котором проступали кровавые пятна, на щеках и в бороде остались бурые потеки. Человек слепо покрутил головой и бухнулся на колени, обратившись примерно в мою сторону. «Миледи, Дик сказал, если б не вы каюк бы ему...» «Не откажите! Чем слепым ходить, лучше сразу за борт!» Я растерялась. «А что говорит господин Дезо?» «Бальзам положил, потом велел мочой мыть и ждать, пока заживет». Да только один глаз так и не зажил, так и гнил, пока не вырезали. «Миледи, сделайте милость!» Я заколебалась. Совет корабельного хирурга не казался мне разумным. Да и класть жирный бальзам на свежую рану, которая еще кровоточит. Об этом говорили яркие, алые и масляные пятна на повязке. Не лучшая идея. Но ведь и я не всесильна. Тем временем мужчина, сориентировавшись по голосу, как был на коленях, двинулся в мою сторону. «Не откажите, миледи!» «Я не уверена, что смогу!» Я попятилась, отступая от рук, слепо шарящих слишком близко. «Все, что я успел скопить, отдам и всю жизнь вам служить буду!» «Что здесь происходит?» Раздался ледяной голос за моей спиной. «Капитан, вот люк!» Зачастил зрячий. «Кажется, эти люди пришли ко мне за помощью. Вы не возражайте, капитан». Блат наклонил голову на бок, разглядывая ни то меня, ни то своих людей. По обнаженному торсу с мокрых волос стекали капли воды. Я поспешила отвести от них взгляд, пока в голове осталась хоть одна мысль. Похоже, капитан вылетел, недомывшись, едва услышав мужские голоса в салоне. «Они же пришли к вам, леди Белла. Как я могу возражать, если меня не спросили?» Ухмыльнулся Блад. «Капитан, прощения просим, не было вас!» Снова затараторил зрячий, и я поняла, что он боится. Боится, хотя капитан не угрожал, не кричал и вообще, кажется, ничего не делал, только стоял и смотрел насмешливо то на меня, то на своих людей. «Продолжайте, леди Белла», — сказал капитан. «Мне любопытно». «Встаньте», — велела я. «Вы помогите ему!» «Так это мы люди простые. Не издевайтесь, миледи!» – пробормотал раненый. Я торопело посмотрела на капитана. «Что не так я сказала?» «Парни не привыкли, когда им говорят вы», – хмыкнул он. «Сэм, помоги Люку устроиться. Где именно леди Белла?» «Вот здесь, у окна, чтобы я могла как следует разглядеть рану». Под повязкой обнаружились склеенные кровью и чем-то жирным ресницы. Пришлось снова оборачиваться к капитану и просить у него воды и чистую ветошь. Услышав это, тот, кого звали Сымом, вытаращил глаза. Да это я сейчас «Стоять!» – велел глад, и моряк замер, как вкопанный. «Поди в соседнюю комнату, там стоит кувшин с водой. Возьми кувшины, и полотенце, принеси сюда!» Получив искомое, я промыла раненному глаз, пока не разлепились ресницы. Развела веки, сам он раскрыть их не мог, боль мешала. Мысленно ругнулась, вот только бальзама здесь и не хватало. В покрасневшем белке зияла рана. Чем это? поинтересовалась я, отпуская веки и накрывая пострадавший глаз ладонью. Щепка проклятая, что би раненый осекся. «Прощение прошу, меледи! «Да, щепка. Вот она, ушла в глубину глаза. Хорошо, что сетчатку пока не задела. Но даже если рана и заживет, зрение этот человек, скорее всего, лишится, и я... Боюсь, я не смогу помочь». «Миледи, Господом Богом заклинаю!» — взвыл раненый. «Заткнись, Люк!» Блад повернулся ко мне. «Леди Белла, можете объяснить?» «Щепка осталась там, в глубине глаза», — пояснила я. Если ее не убрать, воспаление сохранится. Стекловидная внутренность глаза потеряет прозрачность. В лучшем случае, когда заживет, сможет различать свет и тень. В худшем придется удалить глаз, чтобы воспаление не перешло на мозг. «Да я лучше сдохну, чем и второй!» Люк негромко произнес капитан и раненый, вздрогнув, замолчал. «Вы не можете до нее дотянуться, правильно я понимаю? И щипцовка для пули, нет». Я кивнула. Она прямо напротив раны? Насколько глубоко? Я прикрыла глаза, воспроизводя перед мысленным взором изображение. Развела пальцы на пятую часть дюйма. А длина? С полдюйма. Блад бесцеремонно раскрыл веки раненому, склонился над его лицом, словно высматривая что-то в глубине раны. «Замер и смотри в одну точку». Велел он. «Кажется, вижу». Из раны появилась окровавленная щепка, взмыла, послушно ложась на ладонь капитана. «И вот из-за такой малости столько хлопот!» — покачал он головой, разглядывая извлеченный кусочек дерева. «Да чего же хрупкое создание, человек!» «Не клевещите на чудо, созданное Господом!» — возразила я. «У человеческого тела огромный запас прочности». Я снова накрыла пострадавший глаз ладонью. «Да, щепка была единственной. Сетчатка цела». Кровь из глаза не удалить. Придется срастить оболочки, постараться защитить от инфекции и надеяться, что все обойдется. Люк полностью зрение едва ли вернется. Кровь, которая попала в глаз, частично рассосется, частично переродится в рубец. Поэтому видеть ты будешь хуже, но будешь. Раненый поднялся, повертел головой. Едва ли сейчас он мог различить что-то, кроме смутных очертаний предметов, Однако развернулся четко ко мне. «Ну, значит, раз вы мне не до конца помогли, то и я...» Он насекся. Щепка, которая только что была в ладони Блада, подплыла к его лицу, зависнув перед веком. Не знаю, как раненый сумел ее разглядеть, но как-то разглядел. Зажмурился, побелев. «То есть я хотел сказать прощение, прошу, миледи, как и обещал, все, что скопил?» «Все не надо», — сказала я. «Достаточно будет...» твоей доли добычи за этот поход. Перебил меня Блад. Да, капитан. Леди Белла. То есть, да, Леди Белла. Он дернулся, когда деревяшка вспыхнула прямо перед его лицом. Отскочил, попятился к двери, то и дело неловко кланяясь. Благодарю вас, миледи. Поклон второго был куда уверенней. И вас, капитан. Еще один поклон. И прошу прощения за этого дурня. Я добавлю свою долю в качестве платы. Я кивнула. Это все, что я могла сделать, чтобы не выдать свою растерянность. Сэм старший брат Люка, а вовсе не то, что ты подумала. Ухмыльнулся Блад, когда за ним закрылась дверь. А что я должна была подумать, не поняла я. Он расхохотался. Пойду все же приведу себя в порядок. И советую закрыть дверь на засов, пока тут не образовалась очередь из страждущих. А Альберт Дезони начал разыскивать в своих книгах особо изощренные проклятия. В медицинских книгах нет проклятий? Откуда тебе знать? Попалась как-то в руки. Брат когда-то стащил для меня пару томов из сундука батюшкиного лекаря. Они меня разочаровали. Сведения об анатомии были стандартные, но в том, что касалось невидимых процессов, протекающих в организме, сплошные домыслы. Строго говоря, я не могла утверждать, что и мои знания не домыслы. Впрочем, не так давно некий господин открыл, что все растения состоят из пузырьков, наполненных питательным соком. И он же обнаружил в капле воды невидимых глазу у зверьков. Об этом капитану Райту увлеченно рассказывал джентльмен, который, как и я, удостоился чести обедать за капитанским столом. Что с ним сталось? Когда меня уводили, его не было видно на палубе. Может, погиб, сражаясь, а может, сидел в каюте, ожидая, чем дело кончится. Жаль, что мне не удалось расспросить его как следует. Капитан тут же заявил, мол, незачем мне забивать хорошенькую головку тем, в чем он сам, не в обиду господину ученому, будь сказано, ничего не понял. Словом, закрой двери за чтением. Вернул меня в реальность Блад. Хмыкнул. О бестинном чуде господнем. Не думал, что тебя может заинтересовать подобная муть. Если она тебе не нужна, можно я заберу? Поспешно спросила я. И, кажется, слишком поспешно, потому что на лице капитана появился неподдельный интерес. Он раскрыл том на середине, да так и замер. Что это? Он развернул ко мне книгу. Взаимное расположение органов брюшной полости в прямом и поперечном разрезе обреченно проговорила я.